Иван Алексеевич Бунин Музыка Я взялся за дверную ручку, потянул ее к себе и тотчас же заиграл оркестр. За раскрытым окном шли назад лунные поля. Дом стал бегущим поездом. Я тянул то крепче, то слабее и необыкновенно легко согласуясь с моим желанием, то тише, то громче, то торжественно ширясь, то очаровательно замирая, звучала музыка, перед которой была ничто, музыка всех бетховенов в мире». «Я уже понял, что это сон. Мне было уже страшно от его необыкновенной жизненности. И я сделал отчаянные усилия очнуться. И, очнувшись, сбросил ноги с кровати и зажег огонь. Но тотчас же узнал, что все это опять дьявольская игра сна, что я лежу, что я в темноте, и что нужно во что бы то ни стало освободиться от этого наваждения в котором, несомненно, чувствовалась какая-то потусторонняя, чужая, хотя в то же время и моя сила. Сила могущественная нечеловечески, потому что человеческое воображение обычно дневной жизни, будь то воображение хоть всех толстых и шекспиров вместе, может всё-таки только воображать, грезить, то есть всё-таки мыслить, а не делать. Я же делал, именно делал, нечто совершенно непостижимое. Я делал музыку, бегущий поезд, комнату, в которой я будто бы очнулся и будто бы зажег огонь. Я творил их так же легко, так же дивно и с такой же вещественностью, как может творить только Бог. И видел творимое мною ничуть не менее ясно и ощутительно, чем вижу я сейчас на Еву, при свете дня. Вот этот стол, на котором я пишу, Вот эту чернильницу, в которую я только что обмакнул перо. Что же это такое? Кто творил? Я, вот сейчас пишущий эти строки, думающий и сознающий себя? Или же кто-то, сущий во мне помимо меня, тайный даже для меня самого и несказанно более могущественный по сравнению со мной, себя в этой обыденной жизни сознающим? И что вещественно? И что невещественно? 25 мая 1924 года